Глава 3. Фактор дружбы. Условия пари были просты. Если Джон Эллис проиграет в дартс, то в следующую научную статью он должен включить слово пингвин. Дело происходило в 1977 году, а Эллис сидел с коллегами в пабе неподалёку от ЦЕРНа, лаборатории физики высоких энергий вблизи Женевы. Он играл против Милисы Франклин, тогда ещё студентки. Ей пришлось уйти, не закончив игру, но её место занял другой исследователь, который и завершил разгром соперника. Тем не менее, я чувствовал себя обязанным выполнить условия пари, рассказывал Элис. Возник вопрос, как протолкнуть пингвина в научную публикацию. В то время Элис работал над статьёй о поведении одной из разновидностей субатомных частиц, так называемого нижнего кварка. Как это принято у физиков, он нарисовал диаграмму со стрелками и петлями, иллюстрирующую переход частиц из одного состояния в другое. Эти схемы впервые предложил в 1948 году Ричард Фейнман, и с тех пор феймановские диаграммы стали популярным инструментом физиков. Именно рисунки подсказали Элису решение. Однажды вечером, возвращаясь из ЦЕРНа домой, я заехал к друзьям в Мерен. и покурил там запрещенное вещество», — вспоминал он. «Когда я добрался до дома и продолжил работу над статьей, меня вдруг осенило. Знаменитые диаграммы похожи на пингвинов». Идею Элиса подхватили другие ученые. После опубликования статьи пингвини и диаграммы упоминались разными физиками много тысяч раз. И все же популярность пингвинов не шла ни в какое сравнение с популярностью оригинальных схем. Диаграммы Фейнмана после своего появления в 1948 году распространились с необычайной скоростью, изменив современную физику. Этому во многом поспособствовал Институт перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси. Директором института был Роберт Оппенгеймер, ранее возглавлявший американский проект по созданию атомной бомбы. Оппенгеймер называл свой институт интеллектуальным отелем. и заключал с молодыми исследователями двухгодичные контракты. Учёные приезжали сюда со всего мира. Опенгеймер старался поощрять глобальный обмен идеями. Лучший способ передать информацию поместить её в человека, говорил он. Такое распространение научных концепций вдохновило исследователей на первые попытки понять, каким образом транслируются разные идеи. В начале 1960-х годов американский математик Уильям Гофман предположил, что процесс передачи информации от одного учёного к другим аналогичен эпидемии. Подобно тому, как болезни, например, малярия, передаются от человека к человеку через комаров, научные исследования часто распространяются посредством статей. На протяжении истории новые идеи, будь то дарвиновская теория эволюции, законы Ньютона или психоанализ Фрейда, передавались восприимчивым учёным, которые с ними сталкивались. Однако не все оказались восприимчивыми к диаграммам Фейнмана. К числу скептиков принадлежал Лев Ландау из Московского института физических проблем. Ландау, пользувавшийся огромным авторитетом среди коллег, составил классификацию физиков на основании его собственной оценки их достижений. Он использовал обратную шкалу от 0 до 5. Класс 0 соответствовал величайшему физику. Его в этом списке удостоился только Ньютон. А класс 5 был отведён патологом, то есть тем, чьи работы Ландау считал патологическими. Себя он относил к классу 2,5, а потом перевёл в класс 2 после получения Нобелевской премии в 1962 году. Хотя Ландау считал Фейнмана физиком первого класса, сам он не был впечатлён диаграммами и считал, что они отвлекают от более важных проблем. Ландау ввёл в своём институте популярный еженедельный научный семинар. Докладчики дважды пытались рассказать о диаграммах Фейнмана, и оба раза были изгнаны с трибуны, прежде чем успели закончить выступление. Когда один из аспирантов сказал, что планирует последовать примеру Фейнмана, Ландау обвинил его в погоне за модой. В конце концов Ландау использовал диаграммы Фейнмана в своей статье, написанной в 1954 году. но поручил сложный анализ двум своим студентам. Это первая работа, где я не могу сам справиться с вычислениями, признавался он коллеге. Как повлияли на распространение диаграмм Фейнмана такие люди, как Ландау? В 2005 году физик Луис Бетанкур, историк Дэвид Кайзер и их коллеги решили это выяснить. К тому времени Кайзер уже собрал коллекцию научных журналов, изданных по всему миру за все годы после того, как Фейнман рассказал о своей идее. Кайзер внимательно пролистал каждый журнал, чтобы найти все ссылки на диаграммы Фейнмана и подсчитать, сколько авторов подхватывали эту идею в разное время. Когда исследователи построили график на основе собранных данных, получилась знакомая S-образная кривая, где S — латинская, которая сначала растет по экспоненте, а затем выходит на плато. Следующей задачей было измерить заразность идеи. Хотя диаграммы были придуманы в США, их стремительное распространение началось после того, как они попали в Японию. В СССР процесс шёл медленнее, чем в этих двух странах, а чаще это объяснялось историческим контекстом. В послевоенный период японские университеты переживали бурный рост, и в стране сформировалось активное сообщество талантливых физиков, изучавших элементарные частицы. СССР в то время вступал в фазу холодной войны, И это наряду со скептицизмом таких учёных, как Ландау, препятствовало распространению диаграмм. На основе собранных данных Бетанкур с коллегами также смогли рассчитать репродуктивное число диаграмм Фейнмана. Скольком коллегам передавал эту идею, подхвативший её физик, выяснилось, что идея была очень заразной. На первых порах в США значение R составляло около 15, а в Японии доходило до 75. Это была одна из первых попыток рассчитать репродуктивное число идеи, то есть дать численную оценку тому, что раньше было лишь смутной догадкой о заразности. В связи с этим возник вопрос: почему идея оказалась такой притягательной? Быть может, потому что в то время физики постоянно общались друг с другом. Вовсе не обязательно. Скорее всего, такое высокое значение R связано с тем, что люди, подхватившие идею, продолжали транслировать её в течение долгого времени. Распространение диаграмм Фейнмана напоминает медленное распространение болезни, отмечали исследователи. Повсеместное проникновение идеи объяснялось скорее очень долгой жизнью идеи, чем аномально высоким уровнем взаимодействия. Отслеживание цепочек цитирований позволяет не только увидеть, как распространяются идеи, но и понять, как они появляются на свет. Если в какой-то области известные учёные обладают непререкаемым авторитетом, это может замедлить развитие альтернативных идей. В результате новая теория может получить поддержку только после того, как на неё обратят внимание ведущие учёные. Физик Макс Планк однажды сказал, что прогресс науки идёт от похорон к похоронам. Исследователи из Массачусетского технологического института MIT решили проверить это известное утверждение, проанализировав, что происходит после преждевременной смерти выдающихся учёных. Выяснилось, что представители конкурирующих групп начинают публиковать больше статей и чаще цитируются, тогда как соратники умершего учёного обычно теряют позиции в научном мире. Научные публикации важны не только для учёных. Эд Кетмал, один из основателей студии Pixar, называл их полезным способом установления связи со специалистами за стенами компании. Помимо того, что публикации знакомят нас с идеями, они поддерживают нашу связь с научным сообществом, писал он. Эта связь намного ценнее любых идей, которые мы можем для себя открыть. Компания Pixar известна тем, что поощряет связи типа "мир тесен" между разными кластерами сети. Это отразилось даже на дизайне их здания. где в большом центральном атриуме созданы зоны для спонтанного общения. Там расположены почтовые ящики и кафе. Большинство зданий проектируется с учётом функционального назначения, но наше задумано так, чтобы максимально участить случайные встречи, объясняет Кэтмл. Идею социальной архитектуры он тоже позаимствовал из другой области. В 2016 году в Лондоне открылся институт Фрэнсиса Крика. Крупнейший биомедицинский центр в Европе, разместившийся в здании стоимостью 650 млн британских фунтов, должен стать домом для 1200 учёных. По словам его директора Пола Нерса, планировка зданий продумана так, чтобы люди чаще общались друг с другом, и достигается это путём создания лёгкого беспорядка. Неожиданные встречи способствуют появлению новых идей. Но если полностью устранить границы внутри офиса, Это может дать обратный эффект. Исследователи из Гарвардского университета использовали цифровые трекеры, чтобы отследить перемещения сотрудников в двух крупных компаниях, и выяснили, что при переходе к открытой офисной планировке уровень личного общения снижается почти на 70%. В таких условиях люди предпочитают общаться удалённо. Число электронных писем увеличивается более чем на 50%. В офисе с открытой планировкой снижалось количество результативных взаимодействий, а с ним и общая производительность. Для распространения чего-либо восприимчивые люди должны контактировать с инфицированными напрямую или опосредованно. Независимо от того, рассматриваем ли мы инновации или инфекции, количество возможностей для передачи будет зависеть от частоты контактов. Таким образом, чтобы осмыслить процесс заражения, Необходимо выяснить, как мы взаимодействуем друг с другом. Как оказалось, это очень сложная задача. Тэтчер приостанавливает социологический опрос о сексе, гласил заголовок в газете Sunday Times. Дело было в сентябре 1989 года, когда правительство отклонило предложение об исследовании сексуального поведения людей в Великобритании. Столкнувшись с растущей эпидемией ВИЧ, Учёные осознали, какую значимую роль в этом играют сексуальные контакты. Проблема заключалась в том, что никто не знал, насколько распространены такие контакты. Мы понятия не имели, каковы оценочные значения параметра, от которого зависит эпидемия ВИЧ. Вспоминала Энн Джонсон, которая наряду с другими учёными предложила провести исследование в Великобритании. Мы не знали, какая доля населения вступает в гомосексуальные контакты. Мы не знали, сколько партнёров бывает у людей. В середине 1980-х группа медицинских исследователей предложила изучить сексуальное поведение в национальном масштабе. Они провели успешное пилотное исследование, но запустить масштабный опрос никак не удавалось. Сообщалось, что Маргарет Тэтчер отказала в государственном финансировании, решив, что такой опрос нарушит неприкосновенность частной жизни. и приведёт к неподобающим спекуляциям. К счастью, нашёлся другой источник финансирования. Вскоре после выхода статьи в Sunday Times инициативу поддержал независимый благотворительный фонд Welcome Trust. Национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни NATSAL было проведено в 1990 году, а затем в 2000-м и в 2010. По словам Кей Велинкс, участвовавшей в его подготовке, Было очевидно, что полученные данные найдут применение не только при изучении венерических болезней. Думаю, уже составляя заявку, мы понимали, что исследование ответит на целый ряд вопросов, связанных с политикой здравоохранения, которые оставались без ответа из-за отсутствия данных. За последние годы исследование NATAL позволило лучше разобраться во многих социальных явлениях: от планирования семьи до разводов. Однако убедить людей рассказать о своей сексуальной жизни было непросто. Интервьюерам приходилось уговаривать респондентов принять участие в исследовании, почас упирая на пользу для всего общества, а также завоёвывать их доверие, чтобы они отвечали на вопросы честно. Трудности возникли и с терминологией. Было некое несоответствие между медицинским языком и повседневной речью, изобилующей эвфемизмами, отмечала Вэллингс. Она вспоминала, что некоторые участники опроса не понимали значения таких терминов, как «гетеросексуальный» или «вагинальный». Все термины латинского происхождения и другие слова, в которых больше трёх слогов, воспринимались как что-то странное и нетрадиционное. И всё же исследователям удалось получить важную информацию, например, об относительно низкой частоте сексуальных контактов. Последний опрос на Целл показал, что типичный житель Великобритании 20 с небольшим лет в среднем занимается сексом 5 раз в месяц, и у него появляется меньше одного нового сексуального партнёра в год. Даже самые активные редко вступают в половую связь больше, чем с несколькими десятками партнёров в год. Это значит, что большинство опрошенных знают, сколько у них было партнёров и какого рода контакты между ними происходили. Эта ситуация существенно отличается, например, от картины взаимодействия при гриппе. Когда инфекция может передаваться при разговоре или рукопожатии. Таких контактов у нас происходит по нескольку десятков в день. В последние 10 лет исследователи пытаются найти способ оценивать число социальных контактов, посредством которых передаются респираторные заболевания, такие как грипп. Самое известное из таких исследований Полимод, в ходе которого более 7000 человек из восьми европейских стран были опрошены на предмет взаимодействия с другими людьми. Учёных интересовали как физические контакты, например, рукопожатия, так и разговоры. Впоследствии подобные опросы проводились в других странах, от Кении до Гонконга. Кроме того, исследования становятся всё более масштабными. В 2017-18 годах мы с коллегами из Кембриджского университета реализовали научный проект по сбору данных о социальном поведении более чем 50 тысяч добровольцев из Великобритании. Благодаря этим исследованиям мы убедились, что некоторые схемы поведения свойственны людям по всему миру. В целом мы склонны общаться с людьми своего возраста, а больше всего контактов наблюдается у детей. Общение в школе и дома, как правило, сопровождается физическими контактами, а те взаимодействия, которые происходят ежедневно, обычно длятся больше часа. При этом в разных странах Общее число взаимодействий между людьми может существенно разняться. Например, житель Гонконга каждый день вступает в физический контакт в среднем с пятью другими людьми. В Великобритании этот показатель примерно такой же, а в Италии среднее количество физических контактов в день равняется 10. Мы научились давать количественную оценку такому поведению. Но как эта новая информация поможет предсказать характер эпидемии? В начале книги я приводил пример пандемии гриппа 2009 года, когда в Великобритании наблюдалось два пика: весной и осенью. Чтобы понять причину этого, достаточно посмотреть на школы. Они представляют собой чрезвычайно активную социальную среду, потенциальный рассадник самых разных инфекций. Во время школьных каникул число ежедневных социальных контактов у детей уменьшается в среднем на 40%. Как видно из приведённого графика, в 2009 году промежуток между двумя пиками пандемии совпал со школьными каникулами. Продолжительное снижение числа социальных контактов оказалось достаточно для летнего спада пандемии. И всё же одними школьными каникулами не объясняется вторая волна заражения. Если первый пик, по всей видимости, был пройден в результате изменения в социальном поведении, то причиной спада после второго стал по большей части коллективный иммунитет. По оценкам исследователей, эпидемия 2009-го была бы на 20% масштабнее, если бы не летний перерыв в передаче инфекции. Эта разница иллюстрирует важнейшую особенность коллективного иммунитета. В отсутствие мер контроля или изменений в человеческом поведении эпидемии, как правило, зашкаливают, и в результате заражается больше людей, чем нужно для снижения восприимчивости до того уровня, на котором репродуктивное число становится меньше единицы. Вспомним о графике обычной эпидемии с одним пиком. После прохождения пика R по определению становится ниже единицы, поскольку эпидемия затухает. Это означает, что все дальнейшие случаи передачи инфекции происходят уже после того, как популяция обрела коллективный иммунитет, но до того, как общий уровень заражения падает до минимума. Если цепочки передачи инфекции прерываются, например, во время школьных каникул, это может сдержать эпидемию и уменьшить число лишних заболевших, появляющихся после обретения популяцией коллективного иммунитета. Это значит, что даже когда не удаётся полностью обуздать эпидемию, её сдерживание с помощью контрольных мер всё равно полезно, поскольку коллективный иммунитет в этом случае вырабатывается с меньшим количеством заражений. Распространение и затухание инфекции во время учебных семестров и каникул сказываются и на других заболеваниях. Во многих странах пик заболеваемости астмой приходится на начало семестра. Эти вспышки могут косвенно воздействовать на общество в целом, вызывая обострение астмы у взрослых. Если мы хотим спрогнозировать риск заражения человека, недостаточно лишь подсчитать количество его контактов. Необходимо также учесть контакты людей с которыми он взаимодействовал, а также их контакты и так далее. Человек с небольшим числом контактов может находиться всего в паре шагов от среды с высоким уровнем передачи инфекции, например, школы. Несколько лет назад мы с коллегами изучили социальные контакты и заражение гриппом в Гонконге во время пандемии 2009 года. Выяснилось, что основным фактором развития эпидемии было большое количество социальных контактов у детей. С возрастом число контактов и заражений у людей постепенно снижается. Однако с появлением у них детей риск вновь возрастает. Все учителя и родители знают, что контакты с детьми повышают вероятность заражения. В США люди, с которыми не живут дети, обычно становятся носителями вирусных инфекций лишь на несколько недель в году, тогда как в семьях с одним ребёнком этот период составляет до 3 года. Если же в семье два ребёнка, то их родители переносят вирусы в среднем большую часть года. Социальные взаимодействия способствуют не только передаче инфекции внутри локального сообщества, но и ее переносу в другие места. На раннем этапе пандемии гриппа 2009-го вирус не распространялся по кратчайшему пути между странами. Вспышка началась в марте в Мексике и быстро докатилась до таких далеких стран, как Китай, но гораздо позже, пришла в соседнее с Мексикой государство, например, Барбадос. Почему? Если применительно к эпидемии мы будем определять понятия близко и далеко по географической карте, у нас сложится неверное представление о расстояниях. Инфекции переносятся людьми. А Мексику и Китай связывает гораздо больше авиационных маршрутов, в том числе, например, через Лондон, чем Мексику и Барбадос. Да, для птицы Китай далеко. но для человека он близко. Оказывается, объяснить распространение гриппа в 2009 году гораздо проще, если определять расстояние через объем пассажирских авиаперевозок. И это справедливо, не только для гриппа. SARS, появившийся в Китае в 2003-м, распространялся по тем же авиационным маршрутам. В Ирландию и Канаду он попал раньше, чем в Таиланд и Южную Корею. Но как только пандемия гриппа 2009 -го года приходило в ту или иную страну, дальние перелёты переставали играть значимую роль в передаче инфекции. В США вирус распространялся подобно рябе на поверхности воды. Эпидемия началась на юго-востоке страны и постепенно захватывала всё новые территории. На преодоление 2000 км вирусу потребовалось около 3 месяцев, то есть он двигался со средней скоростью чуть меньше 1 км в час. Иными словами, Его можно было бы обогнать пешком. Дальние авиаперелёты важны для передачи вируса в новые страны, но перемещения внутри США обычно носят локальный характер. Это справедливо и для многих других стран. Для моделирования таких локальных перемещений исследователи часто прибегают к так называемой гравитационной модели. Идея заключается в том, что нас притягивают ближайшие густонаселённые места. Подобно тому, как крупные планеты с высокой плотностью обладают большей гравитацией и притягивают другие объекты. Житель деревни, как правило, чаще приезжает в соседний небольшой город, чем в крупный мегаполис, расположенный дальше. А если вы живёте в большом городе, то скорее всего редко бываете в соседних городках. Эти тезисы о взаимодействии и передвижении людей могут показаться банальными, но в прошлом люди мыслили иначе. В середине 1840-х годов, на пике британского железнодорожного пузыря, инженеры предполагали, что основной пассажиропоток будет приходиться на дальние поездки между крупными городами. К сожалению, почти никто не поставил под сомнение эту посылку. Однако в континентальной Европе на эту тему проводилось несколько исследований. Чтобы выяснить, как на самом деле путешествуют люди, бельгийский инженер Анри Гийом Дезар В 1846 году разработал первую в истории гравитационную модель. Его анализ указывал на высокий спрос на короткие местные поездки, но эту идею проигнорировали железнодорожные компании по другую сторону Ла-Манша. Вероятно, если бы не это упущение, британская сеть железных дорог была бы гораздо эффективнее. Значение социальных связей легко недооценить. Когда Рональд Росс и Хилда Хадсон в начале 20 века работали над своей теорией событий. Они предполагали, что она будет применима к таким явлениям, как несчастные случаи, разводы и хронические болезни. Подобные события, они считали, независимы. Случившееся с одним человеком не повлияет на вероятность того, что это произойдёт с кем-то ещё. В их теории отсутствовал момент заражения одним человеком другого. В начале 21 века исследователи задумались, так ли это на самом деле? В 2007 году врач Николас Христакис и социолог Джеймс Фаулер опубликовали статью под названием Распространение ожирения в большой сети социальных связей в течение 32 лет. Они изучили данные о состоянии участников долгосрочного исследования сердечно-сосудистого здоровья жителей города Фрамингем, Массачусетс, предположив, что ожирение может распространяться среди людей, состоящих в дружеских отношениях. Они выдвинули гипотезу о существовании эффекта домино, когда такому влиянию подвергаются также друзья друзей и друзья друзей друзей. Затем Христакис и Фаулер проанализировали другие формы социального заражения в той же сети, касающиеся в том числе курения, счастья, разводов и одиночества. Может показаться странным, что одиночество распространяется через социальные контакты, Но исследователи отметили, что на периферии дружеской сети это вполне возможно. У таких людей меньше друзей, что не только делает их одинокими, но и заставляет рвать те не многие связи, которые ещё оставались. Но перед разрывом люди успевают передать ощущение одиночества своим друзьям, тем самым запуская новый цикл. Эти статьи произвели колоссальный эффект. За 10 лет с момента их публикации Одно лишь исследование ожирения цитировалось более четырёх тысяч раз, и многие специалисты видели в нём доказательства возможности распространения подобных явлений. В то же время выводы учёных подвергались критике. Вскоре после публикации результатов исследований ожирения и курения в журнале British Medical Journal вышла статья, в которой утверждалось, что Христакис и Фаулер привлекали внимание к несуществующим эффектам. Позднее… Математик Расс Лайенс опубликовал статью, где заявлял о фундаментальных ошибках исследователей и о том, что их главные выводы безосновательны. Итак, что же мы имеем? Действительно ли могут распространяться такие явления, как ожирение, и как выяснить, заразна ли то или иное поведение? Один из самых известных примеров социального заражения зевота. Кроме того, Это явление очень легко изучать. Оно широко распространено, хорошо заметно, а время передачи зевоты от одного человека к другому невелико, поэтому исследователи могут детально изучить этот процесс. Несколько групп исследователей путём лабораторных экспериментов проанализировали причины распространения зевоты. По всей видимости, важную роль в этом играет природа социальных отношений. Чем ближе мы знакомы с человеком, тем выше вероятность заразиться от него зевотой. Близость отношений влияет и на скорость передачи. Интервалы между зевками у членов одной семьи меньше, чем у просто знакомых людей. Если вы зевнете в присутствии незнакомого человека, то он заразится с вероятностью 10%. Член семьи подхватит от вас зевоту в половине случаев. Более высокая вероятность заразиться зевотой от знакомого характерна не только для людей. Такая же социальное зевота отмечается у многих животных, от обезьян до волков. Однако способность заражаться зевотой у нас не врождённая. Малоденцы и маленькие дети тоже часто зевают, но, судя по всему, не подхватывают зевоту от своих родителей. Эксперименты показывают, что зевота становится для ребёнка заразной только по достижении им примерно 4 лет. Исследователи изучали распространение и других форм кратковременного поведения. таких как почесывание, смех и эмоциональные реакции. Подобные социальные отклики могут быть очень быстрыми. В экспериментах по изучению командной работы лидеры передавали команде свой позитивный или негативный настрой в считанные минуты. Исследуя же воту или настроение людей, учёные в лабораторных условиях сами определяют, что видят участники эксперимента, и исключают отвлекающие факторы, которые могли бы исказить результат. Такой подход возможен в случае с быстрыми реакциями. Но как быть с поведением и идеями, которые распространяются гораздо медленнее? Изучать социальное заражение за пределами лаборатории гораздо сложнее, и это касается не только человеческих популяций. Например, давно замечено, что синицы отличаются необычайной изобретательностью. В 1940-х годах британские экологи обратили внимание, что эти птицы Научились пробивать клювом сделанные из фольги крышки молочных бутылок, чтобы добраться до сливок. Такое поведение синиц наблюдалось на протяжении нескольких десятилетий, но было непонятно, как этот навык распространялся по популяции. Процессы распространения того или иного поведения у животных, содержащихся в неволе, неоднократно изучались, но в случае с популяциями в дикой природе сделать это затруднительно. учитывая склонность синиц к новаторству, зоолог Люси Аплин и её коллеги выбрали именно этих птиц, чтобы на их примере проследить за распространением идей. Для начала им требовалось нечто новое. Исследователи направились в лес Уайтом Вудс неподалёку от Оксфорда и оставили там особый ящик, в котором были мучные черви. Чтобы добраться до еды, птица должна была сдвинуть дверцу в определённом направлении. Для того, чтобы проследить за контактами синиц, зоологи закрепили почти на всех птицах, живущих в этой местности, автоматические устройства слежения. Это позволяло в реальном времени получать информацию о том, как и когда отдельные особи приобретают знания, рассказывала Аплин. Поскольку сбор данных был автоматическим, нам не приходилось вмешиваться в процесс. Синицы объединялись в несколько отдельных субпопуляций, В пяти из этих субпопуляций исследователи обучили по паре птиц открывать ящик. Знания распространялись быстро. В течение 20 дней 3/4 синиц уже освоили этот способ. Учёные также наблюдали за контрольной группой птиц, которых ничему не учили. В конце концов, несколько особей самостоятельно научились открывать ящик, но на появление и распространение знаний в контрольной группе ушло гораздо больше времени. Кроме того, В обученных популяциях знание оказалось очень устойчивым. Многие птицы не доживали до следующего сезона, но знание сохранялось. Каждую зиму поведение очень быстро восстанавливалось, писала Аблин. Даже если нужным знаниям обладала лишь небольшая доля особей выживших с прошлого года. Она также отмечала, что процесс передачи информации между птицами подчиняется известным закономерностям. Некоторые общие принципы Аналогичны принципам распространения в популяции болезней. Например, более общительные особи имеют больше шансов столкнуться с новым поведением и перенять его, а те, кто находится в центре социальных связей, становятся краеугольными камнями и суперраспространителями в процессе передачи информации. Исследование также показало, что в дикой природе могут возникать социальные нормы. На самом деле существовало два способа открыть ящик Но среди птиц утвердился тот метод, которому научили их исследователи. Подобный конформизм ещё ярче проявляется у людей. Мы мастера социального научения, говорит Аплин. Социальные научения и культура, которые мы наблюдаем в человеческих сообществах, имеют гораздо большие масштабы, чем всё, что мы видим у других представителей животного царства. Многие из нас чем-то очень похожи на своих друзей и знакомых, состоянием здоровья, образом жизни, политическими взглядами и материальным положением. Как правило, этому сходству можно найти три возможных объяснения. Свою роль здесь могло сыграть социальное заражение. Возможно, вы ведёте себя определённым образом под влиянием друзей. Или же наоборот, вы подружились с этими людьми, потому что у вас уже было что-то общее. Это называется гомофилией. Рыба к рыбака видит издалека. Разумеется, ваше поведение может вообще не иметь отношения к социальным связям. Просто вы оказались в одной среде, которая влияет на поведение всех. Социолог Макс Вебер приводил в пример толпу людей, открывающих зонты, когда начинается дождь. Они реагируют не друг на друга, а на тучи у себя над головой. Далеко не всегда бывает легко понять, какое из этих объяснений социальное заражение, гомофилия или общая среда верно в конкретном случае. Любите ли вы какое-то занятие потому, что его любит ваш друг, или же вы подружились на почве общих интересов? Вы пропустили пробежку из-за того, что её пропустил ваш приятель, или вы оба решили не бегать под дождём? Социологи называют это проблемой отражения, потому что одно объяснение может быть зеркальным отражением другого. Дружеские отношения и поведение часто коррелируют, но очень трудно доказать, что причиной тому социальное заражение. Таким образом, нам нужен метод, позволяющий отделить социальное заражение от других возможных объяснений. Самый надёжный путь спровоцировать эпидемию и наблюдать за происходящим. Например, познакомить популяцию с определённым поведением, как это сделали Аплин и её коллеги в эксперименте с синицами, и отследить его распространение. В идеале Стоило бы сравнить полученные результаты с результатами случайно выбранной контрольной группы индивидов, не подвергавшихся воздействию, и оценить эффект эпидемии. Этот тип эксперимента хорошо известен в медицине и называется рандомизированным контролируемым исследованием. Как применить этот метод по отношению к людям? Например, мы хотим поставить эксперимент, чтобы изучить распространение курения среди друзей. Один из вариантов познакомить людей с поведением, которое нас интересует. Мы случайным образом выбираем несколько человек, приучаем их к сигаретам, а затем наблюдаем, распространится ли это поведение среди их друзей. Хотя такой эксперимент помог бы нам выявить случаи социального заражения, не трудно догадаться, что подобные методы вызывают серьёзные этические вопросы. Мы не можем навязывать людям вредные привычки, такие как курение. Оправдываясь тем, что это с некоторой долей вероятности поможет нам разобраться в механизмах социального поведения. Вместо того, чтобы прививать привычку к курению случайным людям, можно было бы посмотреть, как уже существующая привычка распространяется посредством новых социальных связей. Но для этого пришлось бы случайным образом изменить социальные связи и место жительства курильщиков, а затем отследить, как люди перенимают поведение у новых друзей. И такой подход тоже невозможно реализовать на практике. Кому захочется полностью менять круг друзей ради исследовательского проекта? В том, что касается постановки социальных экспериментов, работать с птицами, как это делала Аплин, во многом проще, чем проводить исследования на людях. Люди могут поддерживать социальные связи годами или даже десятилетиями, а птицы живут относительно недолго, и поэтому каждый год у них формируются новые сети взаимодействий. Кроме того, Исследователи могут пометить большую часть птиц в определённой местности и отследить их связи в реальном времени. Это позволяет внедрить новую идею, например, как открыть ящик, и наблюдать, как она распространяется по новым сетям. Бывают ситуации, когда и у людей сети дружеских отношений формируются случайным образом. Например, при распределении новобранцев по ротам или первокурсников по группам. К сожалению, для исследователей это единичные примеры. В реальной жизни учёные, как правило, не могут вмешиваться в поведение людей или формирование дружеских связей, чтобы затем следить за происходящим. Поэтому они пытаются получить информацию из наблюдений за естественными процессами. Хотя многие из лучших стратегий предполагают рандомизацию или некий приемлемый элемент случайности, много из того, что интересует нас как социологов и граждан, не поддаётся рандомизации, говорит социолог из MIT Дин Эклс. Поэтому мы должны извлечь максимум из полностью наблюдательного исследования. Эпидемиология во многом опирается на анализ наблюдений. Ведь исследователи не могут намеренно вызывать вспышки заболеваний или заражать людей тяжёлыми болезнями, чтобы выяснить, как распространяются эпидемии. Поэтому некоторым кажется, что это область знаний ближе к журналистике, чем к науке, ведь эпидемиологи лишь описывают ситуацию, а не ставят эксперименты. Но те, кто так считает, упускают из виду успехи здравоохранения, которые стали возможны именно благодаря наблюдательным исследованиям. Вернёмся к курению. В 1950-х годах исследователи обратили внимание на серьёзный рост смертности от рака лёгких за последние несколько десятилетий. Обнаружилась явная связь с популярностью сигарет. Курильщики умирали от этой болезни в 9 раз чаще, чем некурящие. Проблема заключалась в том, чтобы доказать — курение действительно вызывает рак. Известный статистик и заядлый курильщик Рональд Фишер утверждал, что корреляция здесь вовсе не означает причинно-следственной связи. Возможно, образ жизни курильщиков отличается от образа жизни некурящих. И именно эти отличия, а не само по себе курение, объясняют более высокую смертность тех, кто курит. Или же... существует некая еще не выявленная генетическая особенность, из-за которой у людей повышается вероятность развития рака легких и одновременно возрастают шансы приобрести привычку к курению. Этот вопрос расколол научное сообщество. Одни разделяли точку зрения Фишера и объясняли корреляцию курения и рака простым стечением обстоятельств. Другие, например, эпидемиолог Остин Брэдфорд-Хилл, считали причиной роста смертности от рака именно курение. Конечно, окончательный ответ можно было бы получить путём эксперимента, но мы уже знаем, что такой эксперимент был бы неэтичным. Как сегодня учёные никого не могут принуждать к курению, чтобы наблюдать за распространением этой привычки, так и в 1950-е годы они не могли заставлять людей курить, чтобы выяснить, не вызывает ли курение рак. Чтобы разгадать эту загадку, Эпидемиологам необходимо было найти способ выявлять причинно-следственную связь без постановки эксперимента. Ночь на 7 августа 2011 года в Лондоне стала первой в череде из пяти ночей с грабежами, поджогами и насилием. Двумя днями ранее в Тоттенхеме на севере Лондона полиция застрелила предполагаемого участника банды. Это вызвало протесты, которые переросли в беспорядки, распространившиеся по всему городу. Массовые волнения начались и в других городах Великобритании, от Бирмингема до Манчестера. Исследователь-криминалист Тоби Дэвис в то время жил в лондонском районе Брикстон. Хотя в первую ночь Брикстон не был охвачен беспорядками, в конце концов он оказался одним из наиболее пострадавших районов. После этого Дэвис и его коллеги из Университетского колледжа Лондона решили разобраться в том, как могли развиваться подобные события. Они не стали выяснять, как и почему начинаются беспорядки, а сосредоточились на том, что происходит, когда искра уже вспыхнула. Они выделили в этом процессе три основные ситуации принятия решений. Первая из них когда человек принимает решение об участии. Исследователи предположили, что оно зависит от происходящего поблизости, как при эпидемии болезни, а также от локальных социально-экономических факторов. Когда выбор сделан, Возникает второй вопрос. Где бунтовать? Поскольку беспорядки и грабежи происходили в основном в торговых кварталах, исследователи адаптировали существующую модель распространения потоков покупателей. Некоторые СМИ называли лондонские беспорядки кровопролитным шопингом. И наконец, в их модели учитывалась вероятность ареста человека, прибывшего на место беспорядков. Этот риск зависит от соотношения сил бунтовщиков и полиции. Параметра который Дэвис назвал численным превосходством. Модель не только воспроизводила некоторые общие закономерности, наблюдавшиеся во время беспорядков 2011 года, например, их концентрацию в Брикстоне, но и показывала сложность подобных событий. Дэвис подчёркивает, что модель была лишь первым шагом. В этой области исследований предстоит проделать ещё очень много работы. Серьёзным препятствием стала недоступность полных данных У исследователей из Университетского колледжа Лондона была информация лишь о количестве арестованных участников беспорядков. Как вы понимаете, это очень маленькая и смещённая выборка, говорит Дэвис. По ней нельзя судить обо всех, кто потенциально мог участвовать в волнениях. Кроме того, в 2011 году состав участников беспорядков был гораздо более разношёрстным, чем можно было ожидать. Группы протестующих оказались намного шире местных конкурирующих группировок. Однако созданная модель позволяла проанализировать необычные ситуации и потенциальные меры реагирования. В случаях с распространёнными преступлениями, такими как грабежи, у полиции есть возможность принять какие-то меры, проверить эффективно ли они, а затем скорректировать стратегию. Но такой подход не применим к редким событиям, возникающим спонтанно и нерегулярно. Массовые беспорядки не случаются каждый день. чтобы полиция могла на них потренироваться, объясняет Дэвис. Для начала беспорядков необходимо, чтобы какое-то количество людей было готово к ним присоединиться. Невозможно бунтовать в одиночку, объясняет криминалист Джон Пиц. Бунт одного человека будет обычной вспышкой гнева. Но каким образом бунт начинается с одного человека? В 1978 году Марк Гранаветер опубликовал ставшую классической статью, в которой описывался этот процесс. Он предположил, что у людей могут быть разные пороги для участия в беспорядках. Так радикально настроенный человек начнёт бунтовать независимо от поведения окружающих, а консервативный последует лишь за большим количеством других людей. В качестве примера Грановеттер предложил гипотетическую ситуацию, когда на площади находится 100 человек. У одного из них нулевой порог То есть этот человек может впасть в ниистовство даже когда все вокруг будут спокойны. У другого человека порог равен 1, и он начнёт бунтовать, когда увидит хотя бы одного бунтовщика. У третьего порог равен 2, и так далее, вплоть до 99. Грановеттер отмечал, что в такой ситуации возникнет цепная реакция. Всё начнётся с человека с нулевым порогом. За ним последует человек с порогом равным 1, и так далее. пока без порядком не присоединится вся толпа. Но что будет, если немного изменить условия? Допустим, мы заменили человека с порогом 1 человеком с порогом 2. В этом случае, запал человека с порогом 0 уже никто не подхватит. Толпа при этом будет практически той же, что и в первом случае, но поведение одного единственного человека не позволит отдельной вспышке гнева перерасти в беспорядки. Грановетт рассчитал, что концепция индивидуальных порогов применима и к другим формам коллективного поведения, от участия в забастовке до ухода со светского мероприятия. Проявление коллективного поведения также важно учитывать при борьбе с терроризмом. Вербуются ли потенциальные террористы в уже существующую иерархическую структуру или же они формируют новые группы? В 2016 году физик Нил Джонсон проанализировал то, как росла поддержка исламского государства в интернете. Исламское государство террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации. Проследив за дискуссиями в соцсетях, Джонсон и его коллеги обнаружили, что поначалу сторонники этой террористической организации объединялись в постепенно растущие группы, а когда администрация соцсети блокировала эти группы, они разбивались на более мелкие. Джонсон сравнил этот процесс с поведением косяка рыбы, который распадается и меняет конфигурацию при встрече с хищником. Хотя сторонники исламского государства объединялись в отдельные группы, по всей видимости, последовательной иерархии у них не было. В работах, посвящённых глобальному экстремизму, Джонсон с коллегами отмечали, что такая коллективная динамика террористических группировок объясняет, почему масштабные теракты случаются гораздо реже мелких атак. Изучая деятельность исламского государства, Джонсон пытался разобраться в экосистеме экстремизма: как формируются группы, как они растут и распадаются. Но СМИ интересовались прежде всего возможностью прогнозировать террористические атаки. К сожалению, подобные методы пока не позволяют давать такие прогнозы. Однако они дают возможность увидеть скрытые процессы. Джордж Бергер, сотрудник Университета имени Джорджа Вашингтона, занимающийся изучением экстремистской деятельности считает, что это редкий по своей прозрачности анализ терроризма. Многие компании заявляют о своей способности сделать то, о чём говорится в этом исследовании, сказал он в интервью New York Times после выхода статьи. Но мне кажется, что многие из них продают пустышку. Прогнозы необычайно трудное дело. И речь не только о предсказании момента теракта, Власти также должны учитывать метод, которым могут воспользоваться террористы, и его потенциальные последствия. Вскоре после террористической атаки 11 сентября 2001 года несколько американских журналистов и конгрессменов получили письма с порошком, содержащим споры сибирской язмы. 5 человек умерли, и в обществе возникли опасения, что биотеррористы на этом не остановятся. Одной из главных возможных угроз считалась оспа. Эта болезнь уже побеждена, и её не существует в природе. Однако образцы вируса хранятся в двух государственных лабораториях в США и России. Что если существуют и другие, незарегистрированные образцы вируса, и они попадут в руки злоумышленников? Несколько групп учёных попытались с помощью математических моделей понять, что произойдёт, если террористы выпустят вирус в человеческую популяцию. Большинство пришли к выводу, что вспышка будет быстро распространяться, если не принять превентивные меры. Вскоре после этого американские власти решили предложить вакцинацию от ОСПы полумиллиону медицинских работников. Предложение было встречено без особого энтузиазма. К концу 2003 года вакцинировалось меньше 40 тысяч человек. В 2006 году Бен Купер, занимавшийся математическим моделированием в Британском агентстве по защите здоровья населения, написал резонансную статью с критикой методов, использовавшихся при оценке риска эпидемии оспы. Он назвал её паршивые модели или харадочные решения. Купер утверждал, что некоторые модели строились на сомнительных допущениях и приводил один особенно вопиющий пример. Все очень удивились, увидев, что модель CDC полностью игнорировала возможность отслеживания контактов. и предсказывала, что незарегистрированными останутся 77 триллионов в случае в заболевания, отмечал он. Да-да, вы услышали верно. Хотя всё население планеты в то время составляло чуть меньше 7 миллиардов человек, модель предполагала возможность заражения бесконечного числа восприимчивых людей. А это означало, что передача инфекции будет продолжаться бесконечно. Исследователи из CDC признали, что это грубое упрощение. Но было очень странно видеть в исследовании эпидемии столь далёкую от реальности посылку. И всё же упрощённая модель обладает одним преимуществом. По ней обычно легко понять, когда и почему она неверна. Кроме того, проще обсуждать практическую значимость такой модели. Даже при ограниченных познаниях в области математики можно увидеть, как те или иные допущения влияют на результат. Не обязательно уметь решать дифференциальные уравнения, чтобы заметить Если предположить высокий уровень передачи оспы и неограниченное число восприимчивых людей, это приведёт к нереалистично высокой оценке масштабов эпидемии. По мере того, как модель усложняется и в ней начинают учитываться самые разные параметры и допущения, выявить её недостатки становится всё труднее. Это создаёт проблему, поскольку даже самые сложные математические модели представляют собой лишь упрощение ещё более сложной и запутанной реальности. Их можно сравнить с игрушечной железной дорогой. Сколько бы дополнительных деталей мы ни добавляли, миниатюрные светофоры, номера вагонов, табло с расписанием поездов эта железная дорога останется моделью. Мы можем использовать её для понимания некоторых аспектов реальности, однако модель всегда будет в чём-то отличаться от реальной ситуации. Более того, дополнительные детали не всегда повышают репрезентативность модели. При построении модели всегда существует риск перепутать детализацию с точностью. Представим себе, что на нашей игрушечной железной дороге всеми поездами управляют аккуратно вырезанные из бумаги и раскрашенные животные. Это будет весьма детализированная, но нереалистичная модель. В своей критической статье Купер отметил, что другие, более детализированные модели давали похожие неутешительные прогнозы относительно возможной масштабной эпидемии оспы. Однако, несмотря на дополнительные детали, эти модели строились на далеком от реальности допущения о том, что в большинстве случаев передача инфекции происходит до появления симптомов. В действительности же передача оспы по большей части происходит лишь после появления у зараженного человека характерной сыпи. Это значительно упрощает выявление инфицированных, а значит и борьбу с эпидемией посредством карантина, а не широкой вакцинации. Прогнозы в разных сферах, от эпидемии до терроризма и преступности, помогают государственным органам планировать свои действия и распределять ресурсы. Они также помогают привлечь внимание к проблеме и убедить людей в необходимости выделения ресурсов. Яркий пример такого анализа появился в сентябре 2014 года. В разгар эпидемии болы, охватившей некоторые районы Западной Африки, в CDC объявили, что если не принять мер, К январю следующего года могут заболеть миллион четыреста тысяч человек. С точки зрения пропаганды в стиле Флоренс Найтингейл, сообщение было в высшей степени эффективным. Прогноз привлёк внимание всего мира и получил широкое освещение в СМИ. Как и во многих других работах того времени, в нём говорилось, что для купирования эпидемии в Западной Африке нужно действовать незамедлительно. Однако вскоре оценка CDC подверглась критике со стороны эпидемиологов. Прежде всего, сомнения возникли по поводу самого анализа. Оценку выполняли те же специалисты CDC, которые анализировали гипотетическую эпидемию оспы. Они использовали ту же модель с неограниченным числом восприимчивых людей. Если бы их модель распространения болезни охватывала период не до января, а до апреля 2015 года, то число заболевших оценивалось бы более чем в 30 млн человек, что значительно превысило бы население затронутых эпидемией стран. Многие исследователи сомневались в допустимости использования этой упрощённой модели для оценки распространения болы в ближайшие 5 месяцев. Эту точку зрения разделял и я. Модели могут дать полезную информацию о том, как будет распространяться ибола в течение следующего месяца или около того, говорил я журналистам. Но дать точный долгосрочный прогноз практически невозможно. Справедливости ради, в CDC работает много очень хороших исследователей. Реценза о эпидемии Болы была лишь одним из множества проектов этой огромной структуры. Однако эта работа пролила свет на те трудности, с которыми связан анализ резонансных эпидемий и сообщение о полученных результатах. Ещё одна проблема несостоятельных прогнозов заключается в том, что они укрепляют представление о бесполезности моделей. Если модели дают неверные прогнозы, зачем вообще обращать на них внимание? В том, что касается прогнозирования эпидемий, мы сталкиваемся с интересным парадоксом. Если пессимистический прогноз погоды никак не скажется на силе грядущего урагана, то прогноз развития эпидемии вполне может повлиять на итоговое количество заболевших. Когда модель указывает на серьёзную угрозу, это может подтолкнуть органы здравоохранения к решительным мерам. И если в результате этих мер эпидемию удастся взять под контроль, прогноз не сбудется. Поэтому бесполезный прогноз Тот, который не сбылся бы ни при каких условиях, легко спутать с полезным, который оказался бы верным, если бы органы здравоохранения бездействовали. Похожие ситуации складываются в разных сферах. В преддверии 2000 года правительство и частные компании по всему миру потратили сотни миллиардов долларов на решение так называемой проблемы 2000 года. Дело в том, что на первых компьютерах ради экономии памяти все даты указывались в сокращённом формате и эту особенность унаследовали более современные системы. В результате принятых мер ущерб оказался небольшим, и многие СМИ выражали недовольство тем, что риск был сильно преувеличен. Строго говоря, оценка распространения БОЛы, предложенная CDC, обошла эту проблему стороной, поскольку на самом деле была не прогнозом, а лишь одним из возможных сценариев. Прогноз дает представление о том, что случится в будущем. Тогда как сценарий показывает, что может произойти при определённых допущениях. Оценка в 1.400.000 случаев заболевания строилась на допущении, что эпидемия продолжит развиваться теми же темпами. Если бы в эту модель были включены меры по борьбе с эпидемией, она предсказала бы гораздо меньшее число заболевших. Но цифры были озвучены. Они запомнились и подкрепили недоверие ко всем подобным моделям. Вспомните, как осенью 2014 года «CDC предсказывали миллион случаев Эболы», писала в Твиттере Джоанна Лю, международный президент организации «Врачи без границ», в ответ на вышедшую в 2018 году статью о прогнозировании. У моделирования есть свои недостатки. Даже если оценка в 1 400 000 была всего лишь сценарием, она давала некий ориентир. Вот что может произойти, если ничего не изменится. Во время эпидемии 2013-16 годов в Либерии, Сьерра-Леоны и Гвинеи было зарегистрировано почти 30 000 случаев Эболы. Неужели меры, принятые западными организациями, действительно помогли предотвратить более 1 300 000 случаев заболевания? В сфере здравоохранения люди часто относятся к мерам борьбы с болезнями как к чему-то вроде снятия рычага колонки. Вспомним, как Джон Сноу Изучил распространение холеры и предложил убрать рычаг водоразборной колонки на Брод-стрит. Эта аналогия не безупречна. К тому моменту, как 8 сентября 1854 года рычаг был убран, вспышка холеры уже шла на спад. Большинство людей из группы риска или подхватили инфекцию, или покинули опасный район. Если говорить точнее, то снятие рычага колонки это такая мера, которая теоретически полезна, но принята слишком поздно. К тому времени, как в конце 2014 года открылись крупнейшие центры лечения от Эболы, распространение болезни уже замедлилось или даже пошло на спад. Правда, в некоторых районах принятие мер действительно совпало по времени с началом снижения числа заболевших. Таким образом, точно оценить эффективность этих мер очень сложно. Зачастую несколько подходов внедряются одновременно: от выявления контактов инфицированных и пропаганды правильных моделей поведения до открытия больниц и организации безопасных похорон. Так каков же был реальный эффект от усилий международного сообщества? Наша группа с помощью моделей передачи вируса Эбола подсчитала, что в Сьерра-Леоне в период с сентября 2014 года по февраль 2015 дополнительные больничные койки, позволившие изолировать зараженных и тем самым ограничить передачу инфекции, помогли предотвратить около 60 тысяч случаев заражения. Выяснилось, что в некоторых районах затухание вспышки полностью объяснялось открытием новых лечебных центров. В других районах отмечалось дополнительное снижение заболеваемости. Это могло быть следствием других мер по борьбе с болезнью, принятых местными или международными организациями, а также изменений в поведении людей, которые так или иначе происходили. Эпидемии вируса Эбола показали, насколько важны для борьбы с заболеванием изменения в поведении людей. Когда в 1976 году пришло сообщение о первой вспышке эболы в деревне Ямбуку в Заире, ныне Демократическая Республика Конго, инфекция начала распространяться в маленькой местной больнице, а затем охватила всю общину. Изучив архивные данные из расследования той вспышки, мы с коллегами пришли к выводу, что через несколько недель скорость передачи вируса резко снизилась. Это произошло ещё до того, как закрылась та больница и прибыла помощь из-за рубежа. «Общины, в которых болезнь продолжала распространяться, выработали свои правила социального дистанцирования», вспоминал эпидемиолог Дэвид Хейман, участвовавший в расследовании. Безусловно, вмешательство международного сообщества в конце 2014-го, начале 2015-го года помогло предотвратить рост заболеваемости в Западной Африке. Но в то же время иностранным организациям не стоит приписывать себе слишком большие заслуги в том, что такие эпидемии идут на спад. Несмотря на все трудности с составлением прогнозов, потребность в них велика. Идёт ли речь о распространении инфекционных болезней или о росте преступности, правительство и другие организации нуждаются в данных, на основе которых можно разрабатывать план действий. Как же сделать прогнозы вспышек более точными? Обычно недостатки прогнозов бывают связаны либо с самой моделью, либо с используемыми данными. Общее правило состоит в том, что модель должна быть рассчитана на использование доступных данных. Если, скажем, у нас нет информации о разных путях передачи инфекции, мы должны сделать простые, но правдоподобные допущения о её распространении в целом. Такой подход не только упрощает интерпретацию модели, но и помогает объяснить широкой аудитории, что именно нам известно. Вместо того, чтобы погружаться в тонкости сложной модели, изобилующей скрытыми допущениями, люди смогут сосредоточиться на главных процессах, даже если они не слишком знакомы с моделированием. Я выяснил, что у людей других профессий математические выкладки могут вызывать одну из двух реакций. Первое — подозрение. Это объяснимо. Мы подсознательно не доверяем чему-то непонятному и незнакомому. Другая реакция представляет собой противоположную крайность. Люди безоговорочно доверяют таким выкладкам. сложное и непонятное кажется им полезным. Я часто слышал, как математические расчёты называют блестящими, потому что никто не может их понять. Такие люди приравнивают сложное к разумному. По мнению статистика Джорджа Бокса, математический анализ соблазняет не только сторонних наблюдателей. Ему приписывают такую фразу: "Статистики, подобно художникам, у тех и у других есть дурная привычка чрезмерно увлекаться своими моделями". Важно также задумываться о том, какие данные мы анализируем. В отличие от научных экспериментов, эпидемии никто не планирует заранее. Данные могут быть неточными и неполными. В ретроспективе мы можем построить точные графики с ростом и снижением числа случаев, но в разгар вспышки у нас, как правило, нет этой информации. Например, в декабре 2017 года наша группа работала с организацией Врачи без границ над анализом вспышки дифтерии в лагерях беженцев в Кгс Базаре, Бангладеш. Сведения мы получали каждый день. Новые случаи регистрировались не сразу, поэтому информация отставала от реальности. В каждом наборе данных было меньше новых случаев, чем произошло на самом деле. Если кто-то заболевал в понедельник, данные о нём поступали только в среду или в четверг. Эпидемия продолжалась, а из-за таких задержек создавалось впечатление, что она почти закончилась. Информация об эпидемии может быть ненадёжной, но это не значит, что её нельзя использовать. Неполнота данных обычно не представляет проблемы, если мы знаем, в чём именно они не полны, и можем сделать соответствующую поправку. Представьте себе, что ваши часы отстают на час. Если вы об этом не догадываетесь, то, вероятно, столкнетесь с проблемами. Но зная о дефекте часов, вы можете мысленно корректировать их показания, И благодаря этому никуда не опаздывать. Аналогичным образом, зная о задержке поступления данных во время эпидемии, можно скорректировать интерпретацию графиков вспышки. Такой сверхкраткосрочный прогноз, помогающий понять текущую ситуацию, зачастую бывает необходим для долгосрочного прогнозирования. Возможность составить сверхкраткосрочный прогноз зависит от времени задержки и качества доступных данных. Многие вспышки инфекционных заболеваний Длится несколько недель или месяцев, а некоторые могут продолжаться ещё дольше. Рассмотрим так называемую опиоидную эпидемию в США. Стремительный рост потребления опиоидных анальгетиков, отпускаемых по рецепту, и запрещённых наркотиков, таких как героин. В настоящее время передозировка наркотиков является самой частой причиной смерти американцев младше 55 лет. Из-за этих смертей средняя продолжительность жизни в США снижалась 3 года подряд. с 2015 по 2018 год. В последний раз подобное наблюдалось во время Второй мировой войны. Хотя отдельные аспекты опиоидного кризиса характерны только для США, в целом риску подвергаются и другие регионы. Потребление опиоидов выросло также в Великобритании, Австралии и Канаде. К сожалению, случаи передозировки наркотиков отслеживать трудно, поскольку на подтверждение связи смерти с употреблением наркотиков уходит очень много времени. Предварительные оценки числа смертей от передозировки за 2018 год в США были опубликованы только в июле 2019 года. Отдельные локальные данные иногда появляются раньше, но для получения общей картины кризиса в масштабе всей страны требуется немало времени. Мы постоянно смотрим назад, говорит Розали Карда Пакула, старший экономист организации Rent Corporation. которая занимается исследованиями в области государственной политики. Нам плохо удаётся видеть то, что происходит в настоящий момент. Опиоидный кризис в США привлёк всеобщее внимание в 21 веке. Но Хавард Джалал и его коллеги из Питсбургского университета полагают, что проблема возникла гораздо раньше. Изучив данные за 1979-2016 годы, они выяснили, что в этот период количество смертей от передозировки наркотиков росло экспоненциально. Смертность удваивалась каждые 10 лет. При анализе данных по штатам во многих из них обнаружилась та же картина. Учитывая изменения в потреблении наркотиков, произошедшие за несколько десятилетий, такое постоянство роста выглядело удивительным. Эта тенденция к прогнозируемому росту как минимум за 38 лет указывает на то, что нынешняя опиоидная эпидемия может быть новым проявлением давнего процесса. отмечают исследователи. И процесс может длиться ещё несколько лет. Как бы то ни было, смерти от передозировки наркотиков это только часть общей картины. Они ничего не говорят нам о событиях, ставших их причиной. Человек мог начать злоупотреблять наркотическими препаратами за несколько лет до трагедии. Подобные временные промежутки между причиной и следствием характерны для большинства видов эпидемий. Когда люди контактируют с инфекцией, Между воздействием и проявлением его эффекта обычно проходит какое-то время. Например, во время вспышки эболы в 1976 году в Ямбуку люди заболевали через несколько дней после контакта с вирусом. В случае смертельной болезни с момента появления симптомов до смерти обычно проходит ещё около недели. В зависимости от того, на какие данные мы смотрим, по заболеваемости или по смертности, Мы получаем две немного различающиеся картины вспышки. Если говорить о новых случаях заболевания, то пик эпидемии в Ямбуку пришёлся на шестую неделю, а если ориентироваться на число смертей, то пик наступил недели позже. Оба набора данных полезны, однако они отражают разные аспекты эпидемии. Число заболевших говорит о том, что происходит с восприимчивыми людьми, сколько из них заражается, тогда как показатели смертности отражают происходящее с теми, кто уже инфицирован. После первого пика две кривые на протяжении недели движутся в разных направлениях. Заболеваемость снижается, а смертность продолжает расти. По мнению Пакулы, опиоидную эпидемию можно разделить на аналогичные стадии. На первой стадии количество потребителей растёт по мере того, как с наркотиками знакомятся новые люди. В случае с опиоидами зачастую всё начинается с препаратов, купленных по рецепту. Здесь может возникнуть соблазн переложить вину на пациентов, которые принимают слишком большие дозы лекарства, или на врачей, злоупотребляющих назначением рецептурных препаратов. Но не стоит забывать о фармацевтических компаниях, рекламирующих сильные опиоиды самим врачам, и о страховых фирмах, которые зачастую охотнее покрывают расходы на обезболивающее, чем на альтернативное лечение, например, физиотерапию. Современный образ жизни тоже играет здесь печальную роль. У многих пациентов хронические боли возникают из-за сидячей работы в офисе или ожирения. Один из самых эффективных способов замедлить распространение эпидемии на ранних стадиях снизить число восприимчивых людей. В случае с наркотиками это означает более активное просвещение и информирование. Просвещение всегда было очень важным и очень эффективным средством, отмечает Покула. На ранних этапах Также помогают стратегии, ограничивающие поступление наркотиков. Учитывая многочисленность препаратов причастных к опиоидной эпидемии, это означает, что необходимо контролировать все возможные каналы распространения, а не фокусироваться на каком-то одном препарате. Когда количество новых потребителей достигает пика, начинается вторая стадия эпидемии. В этот момент активных потребителей ещё много. Они могут увеличивать дозы и даже переходить на запрещённые наркотики в случае проблем с получением рецепта. На этой стадии особенно эффективны лечение и профилактика злоупотребления. Цель сократить общее число существующих потребителей, а не только предотвратить появление новых. На последней стадии эпидемии количество существующих и новых потребителей уменьшается, но остаётся группа тех, кто принимает большие дозы. Эти люди больше всех рискуют перейти с опиоидных анальгетиков на более дешёвые наркотики вроде героина. Но на этой стадии недостаточно просто расправиться с рынком нелегальных наркотиков. Проблема наркозависимости гораздо глубже и шире. По словам полицейского начальника Пола Селла, Америка не может медлить с выходом из опиоидной эпидемии. Недостаточно и перекрыть доступ к рецептурным препаратам. Проблема не в опиоидах, а в наркомании в целом, говорит Пакула. Если вы лишаете человека наркотика, но не предлагаете ему лечения, тем самым вы вынуждаете его перейти на что-то еще. Она отмечает, что эпидемия наркопотребления сопровождается цепной реакцией. Даже если мы справимся со злоупотреблением опиоидами, у нас сохранятся весьма тревожные и долгосрочные тенденции, к борьбе с которыми мы даже не приступали. Одна из цепных реакций — связано с влиянием наркотиков на здоровье людей. Когда человек переходит от таблеток к инъекциям, он больше рискует заразиться такими болезнями, как гепатит С и ВИЧ. Кроме того, рост числа наркозависимых влечёт за собой более широкие социальные последствия, распространяющиеся на их семьи, работу и локальные сообщества. Разные стратегии борьбы с опиоидной эпидемией могут быть более или менее эффективными на разных её стадиях. Важно понимать, на какую из них мы находимся. Теоретически это можно выяснить путём оценки ежегодного прироста новых и активных потребителей наркотиков, а также тех, кто принимает большие дозы. Но сложность опиоидного кризиса, в котором задействованы как рецептурные препараты, так и нелегальные наркотики, затрудняет разделение этих категорий. Существуют полезные источники данных, например, записи в журналах регистрации отделений экстренной помощи или результаты тестов на наркотики после арестов. Но в последние годы получить эту информацию становится сложнее. Мы не можем построить точный график, иллюстрирующий разные стадии потребления наркотиков, как для вспышки вируса Эбола в Ямбуку, поскольку нам попросту недоступны нужные данные. Это общая проблема, возникающая при изучении эпидемий. Незарегистрированные случаи по определению сложно анализировать. На первых стадиях эпидемии целей обычно две: разобраться в механизмах распространения и повлиять на них. Эти цели тесно связаны между собой. Если мы будем лучше понимать, как распространяется то или иное явление, то сможем выработать более эффективные меры контроля. Возможно, нам удастся воздействовать на группы риска или выбить слабые звенья в цепочке передачи. Это работает и в обратном направлении. Меры контроля могут способствовать пониманию механизмов распространения. В случае с такими явлениями, как болезни, употребление наркотиков и вооружённое насилие, медицинские учреждения часто служат окнами, через которые мы смотрим на эпидемию. Это означает, что если система здравоохранения не развита или перегружена, качество поступающих сведений будет невысоким. Во время эпидемии Эболы в Либерии в августе 2014 года один из наборов данных, с которым мы работали, указывал на стабилизацию числа новых случаев заболевания в столице страны Манрови. Поначалу мы обрадовались этой новости, но затем поняли, что происходит на самом деле. Эти данные поступали из переполненного медицинского учреждения. Число зарегистрированных случаев оставалось постоянным не потому, что эпидемия шла на спад, а потому что больница не могла принимать больше пациентов. Связь между пониманием механизмов и контролем распространения Также важна в сфере борьбы с преступностью. Если власти хотят знать, где происходят преступления, они должны опираться на зарегистрированные случаи. Но если пытаться использовать модели для прогнозирования инцидентов, могут возникнуть сложности. В 2016 году статистик Кристиан Лам и политолог Уильям Айзек опубликовали историю о том, как зарегистрированные в прошлом данные могут влиять на прогнозы. Они сосредоточились на проблеме употребления наркотиков в Окленде, Калифорния. Исследователи собрали данные о арестах за наркотики в 2010 году, а затем загрузили их в программу PredPol, популярный в США алгоритм прогнозирования правонарушений. По сути, подобные алгоритмы представляют собой преобразователи. Они получают информацию о человеке или каком-то районе и на её основе оценивают риск преступлений. По утверждению разработчиков PredPol, Их программы используют для прогнозов только три набора данных: о типах преступлений в прошлом, а также о месте и времени их совершения. Индивидуальная информация, например, о расовой или гендерной принадлежности человека, напрямую не используется, чтобы избежать предвзятости в отношении тех или иных групп. С помощью алгоритма PredPol, Lam и Isaacс прогнозировали, где именно в 2011 году следовало ожидать преступлений, связанных с наркотиками. Они также рассчитали реальное распределение таких преступлений, в том числе и незарегистрированных, в текущем году, использовав данные национального исследования потребления наркотиков и здоровья населения. Если бы предсказания алгоритма были точны, программа указывала бы на те районы, где в прошлом совершались преступления. Однако алгоритм, судя по всему, отмечал те места, в которых производились аресты. Исследователи заметили, что здесь возникает петля обратной связи между пониманием и контролем преступности. Поскольку такие прогнозы по всей вероятности смещаются в сторону тех районов, которые уже известны полиции, полицейские будут активно патрулировать те же места и видеть новые преступления, укрепляясь в своих представлениях о распределении преступной деятельности. Некоторые специалисты критиковали анализ Лэм и Айзека. отмечая, что полиция не использует предпол для прогнозирования преступлений, связанных с наркотиками. Но Лам считает, что полиция прибегает к методам прогнозирования с более широкой целью сделать решения более объективными. Неявный мотив заключается в том, чтобы освободить систему от человеческих предрассудков. Однако, если прогнозы отражают нынешние действия полиции, то эти предрассудки не исчезнут. а лишь спрячутся за якобы объективным алгоритмом. Когда вы ведёте обучение на данных, порождённых системой, в которой за одно и то же преступление представители меньшинств задерживают чаще других, вы просто сохраняете всё в неизменном виде, говорит она. Вы получаете те же проблемы, пропущенные через высокотехнологичный инструмент. У алгоритмов прогнозирования преступности гораздо больше недостатков, чем может показаться. По 2013 году исследователи из Rent Corporation написали четыре распространённых мифа о прогнозах преступлений. Первый из них убеждение, будто компьютер точно знает, что произойдёт в будущем. Эти алгоритмы предсказывают риск будущих событий, а не сами события, отмечают авторы работы. Второй миф состоит в том, что компьютер может проделывать всю работу, от сбора релевантных данных о преступлениях Да выработки соответствующих рекомендаций. В реальности компьютер наиболее эффективен тогда, когда помогает человеку анализировать данные и принимать решения, а не полностью его заменяет. Согласно третьему мифу, полиции необходима мощная модель для надёжных прогнозов, тогда как на самом деле проблемы чаще связаны с получением нужных данных. Бывает, что у вас есть набор данных, в котором отсутствует информация, необходимая для прогноза. объясняет Лам. Последний, но вероятно самый стойкий миф заключается в том, что точный прогноз гарантирует снижение уровня преступности. Сами по себе прогнозы это только прогнозы, отмечают исследователи из Рент. Для реального снижения уровня преступности требуется принятие мер, основанных на этих прогнозах. Таким образом, для борьбы с преступностью властям необходимо сосредоточиться не на самих прогнозах, а на активных действиях и профилактике. Это справедливо и для других видов эпидемий. По мнению Криса Уитти, главного санитарного врача Англии, лучшие математические модели не обязательно те, которые нацелены на точное прогнозирование будущего. Важнее провести анализ, который выявит пробелы в нашем понимании ситуации. Как правило, модели наиболее полезны тогда, когда выявляют последствия решений — непредсказуемые с позиции здравого смысла», — говорит Уитти. Суть обычно не в том, что они верны, а в том, что они указывают на неочевидные решения. В 2012 году полиция Чикаго представила алгоритм Strategic Subjects List, SSL, который предсказывает, кто из жителей города может быть вовлечен в перестрелки. Проект отчасти был основан на работах Эндрю Папахристоса, по теме социальных сетей и вооружённого насилия. Хотя сам учёный дистанцировался от SSL. Алгоритм оценивает степень риска для конкретных жителей города и составляет соответствующий список. По утверждению разработчиков, SSL не учитывает в явном виде такие факторы, как пол, раса или место проживания. Однако на протяжении нескольких лет было непонятно, какие именно данные используются. В 2017 году Под давлением газеты Chicago Sun Times полицейское управление города всё же опубликовало данные, на которые опирался SSL. Набор данных включал информацию для алгоритма: возраст человека, его связь с бандами и аресты в прошлом, а также рассчитанные оценки риска. Исследователи положительно охарактеризовали этот шаг. Такое случается очень редко, и тем ценнее эта публикация данных, используемых для прогнозирования преступности. отметила Брианна Пасадос, сотрудница общественной организации «Оптерн», выступающей за социальную справедливость. В полную базу данных СССР было включено около 400 тысяч человек, и почти 290 тысяч из них входили в группу риска. Хотя алгоритм не использует напрямую данные о расовой принадлежности людей, между расовыми группами наблюдаются заметные различия. В базу внесено более половины живущих в Чикаго чернокожих мужчин, от 20 до 29 лет, тогда как из всех белых мужчин чикагсов того же возраста в базе оказалось лишь 6%. Кроме того, в базе оказалось немало людей без явных связей с насильственными преступлениями. Примерно 90 тысяч человек из группы Риска никогда не подвергались аресту и не становились жертвами преступлений. В связи с этим возникает вопрос, что делать с результатами. Должна ли полиция следить за людьми, не связанными с насилием явным образом. Вспомним, что Папа Христов в своих исследованиях фокусировал внимание на жертвах вооружённого насилия, а не на преступниках. Ведь он хотел, чтобы его анализ помог спасти жизни. Одна из опасности, связанных с подобными инициативами полиции, заключается в том, что на определённом этапе всё внимание начинает уделяться преступникам, писал Папа Христов в 2016 году. Он объяснял, что анализ данных играет важную роль в профилактике преступлений, но это не должно быть исключительно задачей полиции. Реальная перспектива использования анализа данных для выявления тех, кто может стать жертвами вооруженного насилия, связана не с деятельностью полиции, а с более широким подходом, который применяется в здравоохранении. Папа Христос допустил, что предполагаемые жертвы могли бы получать поддержку от социальных работников, психологов и миротворцев. Успехи в борьбе с преступностью могут достигаться разными способами. Например, в 1980 году в ФРГ был принят закон, обязывающий мотоциклистов надевать шлем. За следующие 6 лет угоны мотоциклов сократились на 2 трети. Причина была проста — неудобство. Воры больше не могли угонять мотоциклы под влиянием момента. Им приходилось планировать преступление и брать с собой шлем. Несколькими годами ранее аналогичные законы были приняты в Нидерландах и Великобритании. В обеих странах количество угонов мотоциклов также резко сократилось. Это пример того, как социальные нормы могут влиять на уровень преступности. Одна из самых известных концепций, связанных с влиянием среды на преступность, теория разбитых окон. Она была предложена в 1982 году Джеймсом Уилсоном и Джорджем Кёллингом. И суть её заключалась в том, что мелкие правонарушения, такие как битьё окон, могут распространяться и перерастать в более серьёзные преступления. Выход поддержание общественного порядка. В 1990-е годы теория разбитых окон была популярна среди полицейских, особенно в Нью-Йорке, где под её влиянием началась активная борьба с мелкими правонарушениями, такими как безбилетный проезд в метро. Эти меры совпали с резким снижением уровня преступности в городе. и многие заговорили о том, что аресты за мелкие проступки помогли предотвратить серьезные преступления. Но с такой интерпретацией теорий разбитых окон были согласны не все. В числе скептиков был и сам Кёлинг. Он объяснял, что в этой теории речь изначально шла об общественном порядке, а не об арестах. Но определение общественного беспорядка зависит от точки зрения. Эти люди околачиваются здесь с подозрительной целью или просто ждут приятеля? «Граффити на стене — это хулиганство или уличное искусство?» Кёлинг полагал, что решить эту проблему гораздо труднее, чем приказать полиции навести порядок в районе. «Каждый полицейский, который действительно хочет порядка, должен быть способен внятно ответить на вопрос, почему он арестовывает одного человека, прилюдно справляющего нужду, и не задерживает другого», писал он в 2016-м. «Если вы не можете ответить на этот вопрос...» А говорите «ну, это просто здравый смысл». Это вызывает серьезные опасения. Более того, совершенно не очевидно, что суровые наказания за мелкие проступки были главной причиной резкого сокращения преступности в Нью-Йорке в 1990-х. Нет никаких свидетельств, что это стало прямым результатом применения теории разбитых окон. В этот период уровень преступности снижался и во многих других городах США, где использовались другие стратегии охраны правопорядка. Разумеется, это не говорит и о том, что подход не дал результата. Имеющиеся данные свидетельствуют, что граффити на стенах и брошенные тележки для покупок повышают вероятность того, что люди будут мусорить и ездить по обочине. Иными словами, мелкие нарушения влекут за собой другие мелкие нарушения. Кроме того, эффект разбитых окон действует и в обратном направлении. Попытки навести порядок, например, убрать мусор, могут побудить других людей к аккуратности. Но было бы ошибкой считать, что аресты за мелкие проступки могут объяснить серьёзное снижение уровня насилия. В чём же истинная причина? Экономист Стивен Левит утверждает, что определённую роль в этом сыграла легализация абортов в 1973 году. Согласно его теории, это привело к уменьшению числа нежеланных детей, которые, вырастая, чаще других вовлекаются в преступную деятельность. Другие списывают всё на этилированный бензин. И краски с содержанием свинца, которые использовались в середине 20 века, и впоследствии вызывали у людей, чьё детство пришлось на этот период, поведенческие проблемы. Когда вредное воздействие свинца уменьшилось, сократилась и преступность. Недавний обзор показал, что в сумме учёные предложили 24 разных объяснения снижению уровня преступности в США в 1990-х годах. Эти теории привлекали внимание общества и вызывали критические отзывы. Однако все исследователи признают, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Снижение уровня преступности, скорее всего, стало результатом действия нескольких факторов. Это общая проблема в изучении вспышек, длящихся на протяжении долгого времени. Когда мы принимаем те или иные меры, результата приходится ждать довольно долго. За это время происходят многие другие изменения, что затрудняет оценку действенности наших мер. Неудивительно, что гораздо проще сосредоточиться на сиюминутных последствиях насилия, чем анализировать долгосрочный вред. Шарлотта Оуц отмечала, что домашнее насилие может передаваться из поколения в поколение. Дети, ставшие его жертвами, сами прибегают к насилию, когда становятся взрослыми. Однако при обсуждении необходимых мер об этих детях часто забывают. Мы должны задуматься о поддержке детей, которые растут в семьях, где существует домашнее насилие, говорит она. Анализ того, как насилие передаётся от поколения к поколению, осложняется тем, что для этого требуется весьма длительное наблюдение. По словам эпидемиолога Милисс Трейси, здесь будут полезны методы, используемые в здравоохранении, поскольку учёные, работающие в этой области, обладают опытом анализа долговременных процессов. Сила эпидемиологии в том, что она позволяет увидеть ситуацию в перспективе. Применение для профилактики преступности подходов, используемых в здравоохранении, может дать огромный экономический эффект, как в США, так и в других странах. По оценке авторов одного исследования, в среднем каждое убийство, совершённое в США, обходится обществу в 10 млн долларов с учётом социальных, экономических и юридических последствий. Проблема в том, что самыми эффективными Могут оказаться те решения, которые будут наиболее неудобны для людей. Чего мы хотим? Наказать плохих людей или победить преступность? Когда дело касается поведенческих изменений, угрозы и наказания не слишком эффективны, говорит Чарли Рэнсфорд из Cure Violence. По его мнению, наказание может быть действенным, однако другие подходы работают лучше. В конечном счёте для изменения поведения людей лучше всего сесть рядом дать им высказаться и поделиться своими бедами, попытаться выслушать их и понять, а затем попробовать склонить их к более разумному поведению. Такие проекты, как Youth Violence, всегда опирались на личное общение, но в последнее время на распространение насилия влияют и социальные контакты в интернете. "Среда изменилась", говорит Трансфорд. "И мы должны корректировать свои действия. Теперь мы нанимаем специалистов, которые просматривают соцсети чтобы выявить конфликты, требующие вмешательства. Изучая преступления и насилие, полезно понимать, как люди связаны друг с другом. То же справедливо и для эпидемий. Мы видели, как в реальной жизни контакты могут способствовать разного рода заражению, от курения и зевоты до инфекционных болезней и инноваций. Но сила воздействия через интернет не всегда будет такой же, как при личном общении. Если говорить о заразности мнения о допустимости насилия, Охват там может быть шире, но тех, кто перейдёт к реальным действиям, будет меньше, полагает Уоц. Эта проблема волнует специалистов из разных отраслей. Однако они, как правило, интересуются вовсе не борьбой с заражением. Когда речь заходит об эпидемиях в интернете, механизмы распространения вызывают их любопытство по другой причине. Люди хотят добиться вирусного эффекта.